Глава тринадцатая. Бюрократия. «Здорово, народ!» — поприветствовал я сидящих за столом. «Короче, наши дела отодвигаются на неопределённый срок». «Нормально же сидели! что опять началось-то?» Тут же возмутился Степ. «А у нас и не заканчивалось». Усмехнулся я и уселся на свободный стул, который, судя по всему, специально для меня и держали. «И да, тебе привет от старого», — передал я сообщение сугробу. «Ясно» вздохнул он. «Задачу, значит, нарезали». «Нарезали?» кивнул я. «Нужно лабораторию найти и сравнять ее с землей». «Звучит просто», произнесла Полина. «Так, давайте для начала познакомимся, раз уж нам предстоит вместе работать». Впервые подал голос один из бойцов. «Я Марк. Предпочитаю дальние дистанции. Работаю с оптикой». «Гром», представился следующий. «Подрывник». «Федя». Скромно кивнул крепкий квадратного телосложения мужик. «Пулемет!» «Дед!» — добавил еще один. «Штурмовик!» «Лис!» — произнес последний. «Тоже штурм!» «Брак!» — в конце ответил я. «Я хрен знает, кто я. Наверное, тоже штурмовик. Итак, у нас неполноценный взвод, три полных тройки. Уже можно работать. Начал сугроб». «Было бы неплохо устроить пару учебных забегов, чтобы понять, кто есть кто». «Мужики!» — я выставил ладони вперед. «Мы не профессионалы и не претендуем. Давайте не будем все усложнять. Вы говорите, мы делаем». «Ну вот и разобрались», — улыбнулся сугроб. «Нехорошо, когда в отряде два командира. Как раз это я понимаю. Теперь по информации», — продолжил я. Старый дал координаты, и я уже посмотрел, что там. «На моей карте, кроме леса, там ничего нет». «Ожидаемо», — хмыкнул сугроб. «Секретные объекты никто в здравом уме на карте не указывает». «Ещё что-нибудь есть?» «Нет, это всё». Покачал головой я. «Ладно, значит, нам нужна взрывчатка. Гром, займись списком. У вас тачка есть?» «Ещё какая?» — ощерился Степ. «Даже две». «Отлично». Заправляемся под пробку, вы завтра на рассвете, осмотримся на месте и решим, что и как делать. Я не уверен, что мы успеем со взрывчаткой до утра решить. Сейчас все склады закрыты, да и бумажки подписывать уже некому. Значит, будем поднимать с постелей, пожал плечами сугроб. Приказ с самого верха поступил, так что вряд ли кто-то решит вставлять палки в колеса. Кремль же под девяткой сидит, так? Вроде, неопределенно ответил я. «Мы не вникаем в политику». «Ладно, разберемся. Наверняка местные уже в курсе. Кто нам нужен?» «Комендант, точно. Остальных можно проигнорировать», — ответил я. «Ну, может, еще из местного командования кто-то, кладовщик еще. Но это уже на выдаче». «Тогда предлагаю ужинать и спать», — произнесла Полина. Спорить никто не стал, сугроб махнул рукой, подзывая официанта, и мы по очереди надиктовали ему заказ. Ужинали, общаясь на сторонние темы, по большей части интересовались прошлым друг друга. Кто как жил, была ли семья, что делали в тот злосчастный день, когда привычный мир рухнул. А когда начали расходиться, Гром сунул мне клочок бумаги, на котором был список необходимого оборудования для подрыва лаборатории. — Вроде нормальные ребята, — заключил Степ, когда мы снова остались втроем. — Молчуны, конечно, еще те. — но не всем же постоянно языком молотить, — уколол приятеля я. «Так, ладно, дуйте домой, а я пока побегаю по крепости, выбью нам взрывчатку». «Я могу с тобой», — проявила инициативу Полина. «Не, смысла нет», — отмахнулся я. «Один я быстрее управлюсь». «Как хочешь», — пожала плечами она. «Пистолет тогда отдай, я пока его почищу». «Вот это дело», — улыбнулся я и передал ей оружие. Первым делом я отправился на склад в надежде застать его еще работающим. Но, увы, сейчас там работал не Макар, и дверь была уже заперта. «Значит, мне теперь нужно выяснить, где он живет и как вытащить его на работу. Наверняка об этом знает каждый местный житель. И где их найти?» «Правильно, на стене». Туда я и направился, отыскав ближайший подъем. «Здорово!» — я приветственно махнул рукой часовому. «Ага, привет!» — буркнул в ответ он. «Слушай, не знаешь, где мне кладовщика сейчас найти?» «Да в кабаке теперь», — отозвался боец. «Повезет, если он еще не в дребезги. «Ясно», — помочился я. «А выглядит он как?» «Как кусок говна», — усмехнулся он. Тощий такой, с носом, как у орла. Плеж еще на макушке, скорее всего, у бара сидит». «Спасибо», — бросил я и поспешил обратно в кабак. Искомый обнаружился там, где и подсказали, и выглядел он действительно как конченый. И почему его до сих пор держат на должности? Неужели в крепости больше нет ни одного достойного человека на эту работу? Впрочем, не мне решать». «Может, он хорошо справляется со своими обязанностями, его не за что увольнять. А в животное он превращается исключительно по вечерам, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Наверняка не обошлось без кумовства». «Э!» Я потрепал бухого кладовщика за плечо. «Ты в адеквате?» «Чё надо?» Нагло ответил он. «Ты вообще кто?» «Ясно». Поморщился я и оставил его в покое. В этом состоянии с ним точно ничего не решить. «Слышь?» Поманил бармена я. «А где у вас комендант живет?» «Угловой дом возле Георгиевской башни», — ответил он. «А где это?» — уточнил я. «Я их по названиям не очень». «Короче, северо-восточный угол», — более доходчиво объяснил он. «Спасибо», — поблагодарил его я. И «Еще просьба. Можешь этому телу больше не наливать?» «Да не вопрос», — усмехнулся бармен. Я выскочил на улицу и быстрым шагом направился к угловой башне. На ходу в очередной раз подивился мощь и масштабам этой грандиозной крепости. Кто бы что ни говорил, а раньше действительно умели строить. Большинство домов, возведенных в последние годы спустя всего три года с момента апокалипсиса, выглядели плачевно. А этот стоит, хоть бы что. Будто вчера последний кирпич положили. Нет, само собой, очень много дает тот факт, что здесь живут люди, которые поддерживают внутри тепло и постоянно замазывают трещинки. Но что-то подсказывает, Кремль выглядел бы точно так же даже спустя пару десятков лет без человека. Наконец я добрался до указанного места. Раньше здесь располагались какие-то склады, и ютились рабочие, присматривающие за территорией Кремля. Сейчас сюда поселили всех важных лиц крепости. У них даже смена ступников трудилась, поддерживая тепло и уют в квартирах важных персон. Да и площадь квартир у них получилась не чета нашим. Комендант проживал на втором этаже – Об этом гласила табличка на входной двери. Здесь же жил начальник гарнизона и главный снабженец. Первый этаж занимали главы добытчиков, промысловиков и другие управленцы смежных служб, в том числе и коммунальный. Да, без бюрократии мы не можем, даже в такие сложные времена. Я распахнул дверь и ввалился внутрь, где был тут же остановлен злобной консьержкой. Суровая женщина вначале направила в мою сторону ствол ружья, а уже потом начала задавать вопросы. «А ну, стоять!» — рявкнула она так, что у меня в ушах зазвенело. «Кто такой?» «Я по делу!» — опешил я от такого поворота. «По делу в приемные часы приходят!» — строго осадила мой пыл она. «Чего надо?» «Коменданту?» — спокойно ответил я. «Завтра в рейд нужно кое-что со склада получить. Срочный приказ от девятого отдела». «Срочный у него!» — пробормотала женщина. «Стой там и не дергайся!» Она сняла трубку с стационарного телефона и набрала короткий трехзначный номер. Некоторое время из трубки доносились гудки, которые я тоже слышал в полной тишине коридора. Да, сухо ответили на другом конце. Пал Михалыч, сладким голоском пропела консьержка. К вам тут посетитель, говорит срочно. Кто такой? Снова строгим сухим тоном спросила она у меня. Барков, ой, то есть брак. Меня старый прислал. «Говорит, от старого. Брак какой-то, пес его нюхал. Ага, поняла». Бросила в трубку она и опустила ее на рычаги. «Говнодавы свои снимай, нечего мне тут топтать, я только полы помыла. Второй этаж, квартира направо». «Спасибо», — уже в который раз за вечер произнес я. С ботинками провозился долго, высокая шнуровка не позволяла скинуть их в одно движение. Фойе тут же заполнил удушливый запах от портянок, заставляя женщину сморщить нос». «Ну а чего она хотела? Я большую часть жизни провожу в обуви. Глупо ждать, что от ног будет пахнуть фиалками. И хорошо, если есть возможность их помыть. А бывает так, что ноги не покидают ботинок по трое суток». Я прошлепал на второй этаж, где меня уже ожидал комендант крепости, выглядывающий в приоткрытую дверь. «Чего тебе?» Нетерпеливо спросил он, всем своим видом намекая, что внутрь он меня не запустит. «Вот». Я протянул ему клочок бумаги. «Это что?» Он уставился на лист, подсвечивая себе керосиновой лампой. «И как я тебе все это выдам? Ты бы еще на туалетной бумаге записал». «Ваш кладовщик в жопу пьяный уже», — огрызнулся я. «А мне вреять на рассвете. У меня приказ от старого». «Достал меня уже этот придурок», — выругался комендант. «Жди здесь, я сейчас». Похоже, местное начальство уже действительно предупредили, потому как ни подтверждения, ни вопросов мои слова не вызвали. Напротив, заставили самое главное лицо крепости засуетиться. Вскоре он выбрался в подъезд на ходу, втаптывая ноги в ботинки, и тут же забарабанил в дверь начальника гарнизона. «Миш, открывай-то я!» — рявкнул он. «Шевели задницей, у меня ужин стынет!» «Чего тебе?» — высунулся в приоткрытую дверь Михаил. «А это кто?» «Конь в пальто!» — огрызнулся комендант. «Завтра же, чтоб твоего племянника на складе больше не было, достал он меня, алкаш!» «Я что, за него должен накладные заполнять?» «Ну чё ты орёшь?» — поморщился начальник гарнизона. «Поговорю я с ним. Что там у тебя? На!» Комендант сунул Михаилу мой же клочок бумажки. «Ну и чего нервы мотал? Сейчас сходим, всё выдам. А завтрашним числом проведём. Иди, жри свой ужин!» Комендант скрылся за дверью, продолжая тихо бормотать проклятия в адрес Михаила и его племянника алкаша. Но ну, я как раз получил ответ на свой вопрос о том, почему его до сих пор еще не пристрелили. «Как срочно тебе все это надо?» — спросил начальник гарнизона. «Вчера», — усмехнулся я. «Ясно», — поморщился он. «Внизу меня подожди, сейчас сходим, все тебе выдам». Прадик бодро греб колесами грунтовую дорогу, точнее то, что когда-то ей было. Сейчас она заросла, и только из-за ранней весны мы могли видеть ее слабые очертания. Всего каких-то три года без человека, и природа уже начала отбирать все то, что принадлежало ей по праву. Посередине уже успели прорасти молодые березки, больше похожие на кусты. Они шумно скрежетали тонкими ветвями по дну машины, но нашему монстру бездорожья это как слону дробина. Позади полз микроавтобус, который мы угнали у выродков во время ночной охоты. В нем без проблем разместились люди сугроба в полной боевой выкладке и с частью взрывчатки. Еще часть лежала у нас. Гром поделил ее на блоки, на каждый из которых установил взрыватель с таймером. Наверняка половину ночи с ней проковырялся. Я тоже долго не мог уснуть, планируя маршрут, и, честно говоря, был немало удивлен, когда обнаружил съезд с трассы в лесную чащу как раз в нужном нам направлении. И пока дорога продолжала идти куда надо, хотя я считал, что нам придется продираться через лес пешком. А путь выходил немалый, порядка сорока километров по пересеченке. Исходя из этого, мы взяли запас еды на неделю. Плюс вчера ночью к нам завалился связист, который передал послание от брата, что в очередной раз взбудоражило мне все нервы. Нет ничего такого, просто три строчки, состоящие из цифр по двадцать пять штук в каждой. А еще он велел передать, что я разберусь, что к чему, когда доберусь до места». Я потратил несколько часов, пытаясь расшифровать послание, но так ничего и не понял. В цифрах не было абсолютно никакого порядка. В итоге я решил, что они, скорее всего, являются каким-то кодом. Возможно, от замка или компьютера. Не зря же к ним прилагалось послание о том, что я все пойму на месте. Да, рискованно пробираться к закрытому секретному объекту вот так. Но, с другой стороны, сейчас день, и риск нарваться на противника очень близок к нулю. «А что до людей? Вряд ли там остался хоть кто-то живой». «Брак, сколько до конечной точки!» — прошипела рация. «Километров пять, плюс-минус», — ответил я. «Тормози!» — уверен. «Да, дальше пешком!» — скомандовал сугроб. «Хозяин, барин!» — буркнул я уже себе под нос и плавно остановил машину. Съехать здесь было негде, поэтому остановились мы прямо посреди дороги. Выгрузились, облачились, закинули на плечи рюкзаки, по большей части заполненные взрывчаткой — и собрались в кучку возле микрика. Сейчас Сугро будет проводить очередной инструктаж. «Значит так, делимся на три группы», — скомандовал он. «Азимут есть у всех, так что не заблудимся. Заходим на объект, с разных сторон и наблюдаем. Если все тихо, идем внутрь». «Да там сто пудов ни хрена нет», — пробормотал Степ. «Не понял, боец», — сурово нахмурил брови командир. «Молчу, молчу». Примирительно поднял руки приятель. «Все, двинули!» — бросил сугроб. «Через полтора часа всем быть на позициях!» Мы свернули влево и принялись обходить объект с западной стороны. В итоге наша позиция была самой дальней и располагалась в северной части. Уж не знаю, проверял ли нас таким образом сугроб на профпригодность или просто назначил точки в случайном порядке. Впрочем, он и двое его бойцов выдвинулись с фронта буквально в лоб. Так что, по факту, их маршрут можно было по праву считать самым опасным. Двигались молча, и не потому, что у Степа вдруг случился приступ молчаливости. Виной тому были тяжеленные рюкзаки, и перенос которых отнимал кучу сил, не оставляя их на пустую болтовню. Нет, мы привыкли к тяжести за спиной, но сейчас она превышала все допустимые нормы. Однако никто не жаловался, даже Полина стоически переносила испытания. Радовало лишь то, что эта тяжесть там ненадолго, опять же... Спасибо протаренному маршруту. Не будь здесь грунтовки, переть бы нам эти мешки на плечах полные двое суток. Несколько раз я сверялся с компасом, чтобы не сбиться с пути и не наматывать лишние километры. Возможно, по этой причине нам удалось уложиться за час. Но не только. Лес оказался сосновым, и передвигаться по нему было несложно. По большей части нас окружали голые стволы, ровное песчаное основание под ногами, щедро усыпанное игольником. Лишь иногда приходилось пригибаться, а на пути встретился только один овраг. Я ожидал увидеть забор или хоть какое-то ограждение, когда мы выбрались на позицию, но впереди виднелась лишь небольшая часовня, сложенная из бревен и покосившаяся избушка. Вот и весь секретный объект. И это в очередной раз вызвало у меня приступ сомнений в отношении послания от брата, «Но как знать, может, мы сейчас смотрим лишь на верхушку айсберга, а всё остальное спрятано под землёй, как у нас любят». «На позиции!» — бросил в рацию я. «Принял!» — ответил сугроб. «Ждите!» «Да мы и не спешим!» — хмыкнул Степ и припал к окулярам бинокля. «Ничего не понимаю», — добавила Полина, которая уже пару минут рассматривала деревянное строение посреди леса. «Это точно здесь?» «Точнее, не бывает», — ответил я, занимаясь тем же самым. «Или ты думаешь, это совпадение, что по указанным координатам нам вдруг попалась церквушка с сараем?» «Это часовня!» — поправил меня Степ. «У неё колокольни нет и трапезной!» «Не знала, что ты у нас знаток религиозной архитектуры», — хмыкнула Полина. «У меня бабка верующая была», — оправдался приятель. «И всё равно они очень-то похожи на секретную лабораторию». «Думаю, она под землёй», — ответил я. «Это многое объясняет», — пробормотала Полина. «В смысле?» Не понял замечания я. «А ты на фундамент часовни посмотри», — пояснила она. «Как думаешь, есть смысл заливать монолит для такого строения? Она бы и на шести пеньках устояла, как та же избушка». «Интересно, а она здесь зачем?» — поинтересовался Степ. «Похоже, жилая когда-то была. Труба из нержавейки торчит. Значит, внутри печь есть?» «Для охраны», — ответил я. «Да... Ни забора, ни хрена». Пробормотала Полина, и в этот момент с восточной стороны что-то хлопнуло, и в воздух взмыла сигнальная ракета. «Твою мать!» — выргался я и активировал рацию. «Восток, что у вас?» «Не засорять эфир!» — рявкнул сугроб. «Нормально!» — ответила восточная группа. «Сигнальную растяжку задели!» «Север, доложить обстановку!» — прозвучало в ушах. «Чисто!» — ответил я. «Восток!» «Чисто!» «Принял. Входим на объект!» «Погнали, чё!» Ощерился Степ и поднялся с земли. «Я же говорил, что здесь ни души!» «Стоять!» — Рявкнула Полина, и мы замерли. «А вот и наша сигналка!» Девушка присела на корточки и подцепила кончиком ствола тонкую проволоку, проходящую прямо у ноги Степа. Она прошлась по ней до конца и махнула нам рукой, разрешая движение. «Что там?» — все же поинтересовался я. «Отстреляно уже!» — ответила девушка. «Может, зверь какой зацепил?» «О!» — приятель указал на очередную растяжку. «А вот еще одна!» «И здесь тоже», — аккуратно перешагнув леску, добавил я. «Похоже, мы всё-таки там, где надо». «Наверняка и датчики на стволах имеются», — произнесла Полина. «Работает этот объект, нас бы уже за километр встретили и развернули». «Не исключено», — кивнул я, выбираясь на поляну к часовне. «Осмотрите всё», — тут же распорядился сугроб. «Только осторожно, ничего не трогайте». «Ты это своим хромоногим скажи». — усмехнулся Степ, заставляя командира поморщиться. «Ты можешь хлебальник на замке держать!» — пожурил приятеля я. «А чё он с нами, как с детьми?» — возмутился он. «Потому что ты и есть дитя, усмехнулась Полина и прихлопнула напарника ладонью по каске. «Да хорош вам!» — прикрикнул на них я. «Давайте посерьёзнее!» Не здесь никого!» — буркнул Степ, заглянув в мутное, покрытое многолетней пылью окно. «Там секрет!» Кивнул вправо Федя, который вышел на поляну с восточной стороны. «Внутри пусто!» «Принял!» — коротко кивнул сугроб. «Думаю, можно смело искать вход». «Да он в часовне! Скорее всего!» — подкинул умную мысль Гром. «Слишком мощное основание для такого сарая!» «Дверь смотри, прежде чем вламываться!» — предупредил сугроб. Гром кивнул и проверил створку на наличие растяжек. Слегка ее приоткрыл и посветил внутрь фонариком, обижав лучом света весь притвор. «Чисто?» — доложил он. «Займите позиции, мы заходим», — скомандовал сугроб. Лично, на мой взгляд, все это было лишним. И так уже ясно, что здесь никого и лабораторию давно бросили, иначе нас давно положили бы из какого-нибудь пулемета. Сигнальной ракеты хватило бы за глаза, чтобы охрана узнала о нашем приближении. И думаю, что Полина права. Здесь наверняка еще и скрытых датчиков. Поле сунатыкано. Правда, не факт, что они до сих пор работают без регулярного обслуживания. «Чисто!» Донеслось из часовни, и рация эхом продублировала голос сугроба. «Заходим!» — махнул рукой Марк, и его группа вошла внутрь. Мы лишь заглянули в дверь, так как там и без нас уже было тесно. Шестеро бойцов за минуту осмотрели каждый сантиметр часовни и выбрались обратно на улицу. Затем мы дружно прошлись по поляне еще раз, внимательно всматриваясь во все детали. Входа в подземный бункер нигде не было. Чё за лажа?» — почесал макушку Степ, озвучивая общие мысли. «Это что?» «Все, что ли? Ну не на поляне же, в лесу они работали!» «Нужно грунт простучать», — предложил я. «А еще лучше какой-нибудь проволокой прощупать». «И где нам ее взять?» — развел руками лис. «Я осторожку осмотрю», — бросил степ и потянул на себя дверь. Фигаси, Закрыто!» «Ну-ка, отойди!» — приблизился к избушке сугроб. Некоторое время он осматривал створку, а затем ударил по ней прикладом автомата. Та отозвалась глухим металлическим стуком, притом не гулким, что говорило о ее немалом весе и толщине. Я обошел избушку и заглянул в окно, приложив к нему руки, сложенные лодочкой. На первый взгляд обстановка внутри выглядела обычно. Топчан противоположной стены, деревянный стол со скамьями по обеим сторонам, печь в углу и различные предметы обихода. Однако, если присмотреться внимательно, внутреннее помещение оказалось сильно меньше, чем должно быть, учитывая размеры стен». «Что там?» — поинтересовался сугроб. «Похоже на муляж», — ответил я. «Комната на несколько квадратов меньше, чем наружные стены». «Ясно. Как вскрывать будем?» «Можем подорвать», — пожал плечами Гром. «Не думаю, что это необходимо», — покачал головой я. «Можно?» Сугроб освободил место у двери, подпуская меня. Я окинул взглядом створку, которая оказалась совсем обычной деревянной. Но мы уже убедились, что это только внешняя обшивка, под которой скрывается сталь». Но никаких видимых замков нет, даже щели под ключ. А ведь как-то люди попадали внутрь. Ответ нашелся под наличником, который совершенно свободно отошел в сторону, словно дверца шкафа-купе, стоило его только потянуть. Под ним обнаружилось электронное табло по типу стандартного подъездного домофона. «Так вот, для чего были эти цифры!» Я сунул руку в карман и извлек из него записку. Логически прикинул, что дверь должна открываться первым набором цифр и принялся тыкать в кнопки. Закончив вбивать код, я вдавил решетку, но ничего не произошло. Панель даже не пискнула. Два крохотных диодных индикатора тоже оставались темными, что говорило о том, что панель попросту обесточена. «Электричества нет?» — ответил я. «А это у тебя откуда?» — кивнул на записку сугроб. «Вчера ночью принесли». «Почему не доложил?» — нахмурил брови он. «Потому что не знал, что это и для чего», — честно ответил я. «Думал, это личное». «Ясно». Не стал вдаваться в детали командир. «Марк, посмотри, запитать сможем?» «Думаю, да», — кивнул снайпер, рассматривая панель. «Здесь даже гнездо под резервное питание имеется. Можно попробовать от пауэрбанка подключить. Но так мы только саму панель оживим. Если внутри нет электричества, нам это ничего не даст». «Пробуем», — приказал сугроб. Марк скинул рюкзак и выудил из него плоскую батарею, к которой был подключен универсальный шнур с кучей всевозможных переходников. «У нас тоже такой есть. И даже не один. Потому что рации имеют свой разъем, прицельные приспособления свой и так далее. Опять же, хрен знает, что может встретиться на пути и где все это пригодится. Вот как сейчас. Например. Марк подключился к разъему на панели, и через несколько секунд на ней загорелся красный индикатор. «Давай!» Кивнул мне сугроб, и я снова начал вбивать цифры, записанные на бумажке. Но на этот раз, когда вдавил решетку, панель тихо пискнула, а красный индикатор трижды мигнул. «Попробуй еще в начале решетку», — посоветовал Степ. «Сейчас на всех подъездах такая тема». Я молча кивнул и повторил процедуру, забрав цифровой код в решетке. И это сработало. На панели загорелся зеленый огонек. Вот только дверь все так же оставалась запертой. Я почесал макушку и принялся вбивать следующий набор цифр, однако после него замигал красный индикатор, как и после третьего пароля. «Ничего не понимаю», — пробормотал я. «На кой хрен тогда столько цифр?» «Попробуй еще раз первый. Он же подошел», — сказала Полина. «Я думаю, это из-за отсутствия энергии внутри. Панель работает, код принимает, но замок не запитан». «А нахрена под часовней такой фундамент?» — покосился настроение Степ. «Может, вентиляцию так скрыли?» — пожал плечами Лис. «Посмотри еще раз!» — поморщился сугроб. «Может, мы что-то упустили?» «Дед!» — поманил напарник Алис, и они вдвоем скрылись в часовне. А я снова набрал первый код, дождался зеленого индикатора и снова подергал дверь. Нет, она все еще была заперта и даже не шелохнулась. Через несколько минут вернулись бойцы и, пожимая плечами, доложили, что в часовне ничего нет. «Я предлагаю подрыв!» — снова вставил свои пять копеек гром. «Не думаю, что это хорошая идея», — ответил я. «Выродки наверняка здесь уже были, но почему-то не стали взрывать вход». «С чего взял?» Сугроб внимательно посмотрел на меня. «Мы нашли отстрелянные сигналки», — ответил я. «Да, скорее всего, это были звери, но исключать разумных гостей тоже не стоит. Если эта лаборатория настолько секретна, то там наверняка есть защита от проникновения». «А тебе ни один хрен», — резонно заметил Сугроб. «Нас ведь послали ее уничтожить». «А заодно проверить её на возможное проникновение», — добавил я. «Нам не просто так передали пароли». «И что предлагаешь?» — спросил дед. «Мы можем здесь до утра башку ломать, но так и не найдём ответа. Если не решим вопрос до заката, будем подрывать», — ответил я. «А пока есть время и солнце, лучше всё ещё раз осмотреть». «Ребят», — привлекла наше внимание Полина. «А это там не солнечная панель, случайно?» «Где?» — я проследил за её взглядом. Девушка смотрела на крышу часовни, на небольшую надстройку, имитирующую купол. «А очень похоже», — согласился сугроб. «Лис, дед, проверьте». Лист тут же присел у стены, сложив руки лодочкой и подсадил приятеля. Деду ухватился за край крыши, подтянулся и, закинув ногу на настил, забрался наверх. А подойдя к надстройке, довольно ощерился и принялся рукавом очищать пыль с панели. Затем снял с пояса фляжку и полил поверхность водой. Некоторое время ничего не происходило, но когда я в очередной раз набрал первый ряд цифр, в двери что-то загудело, и она с тихим щелчком вышла из притвора. Я сунулся внутрь первым. Там обнаружился эдакий тамбур, в котором расположились еще две двери. Одна вела в дом, и она была обычной, деревянной, оказалась не запертой, а вот вторая до сих пор сияла чистым металлом. Возле нее обнаружилась еще одна цифровая панель, но на этот раз на ней уже горели индикаторы, говоря о том, что она работает. Я снова поднес глазам клочок бумаги и принялся вбивать цифры из второй строки, предварительно забрав их в решетки. Панель тихо пикнула, загорелся зеленый индикатор, а дверь с тихим гулом отошла в стену. Ее толщина впечатляла, как и сама конструкция. Такую даже взрывом не взять, так как она располагается в эдакой нише, Здесь придется весь дом сносить, и то. Не факт, что поможет. Судя по всему, он сделан из армированного бетона, обитого снаружи имитацией бревен. А может, сам сруб уже выложили вокруг входа, чтобы спрятать его от любопытных глаз. За дверью сразу же начался спуск, глубину которого я даже боялся предположить. Ступени уходили в темноту, где и терялись. Хотя вряд ли он ведет до самой лаборатории. Скорее всего, впереди нас ожидает еще одна дверь. «А иначе зачем? На бумажке третья строка с хаотичным набором цифр». «Чисто!» — бросил за спину я и, щелкнув фонарем, посветил себе под ноги. «Здесь рубильник какой-то!» — донеслось из соседнего помещения. «Включить?» «Лучше не стоит», — запретил сугроб. «Хрен знает, что там внизу». «Если есть какой-то генератор, значит, его можно и там запустить». «Пока ничего не трогаем. Вернуться никогда не поздно». «Брак. Твоя группа в центре. Я первым. Маркс замыкает». «Все, двинули».